Глава третья. «Мама!» Сынок бежит ко мне, едва я приступаю порог дома. «А смотри, тебя нарисовал!» Владик только-только научился выговаривать букву «Р» и теперь бровируют, тщательно ее растягивая. «Умничка! Я стаскиваю сапоги и устало присаживаюсь на пуфик. Обнимаю сынишку, и мы вместе рассматриваем рисунок». «Катюш, ты кушать будешь?» Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. «Хотя ты же, наверное, из ресторана». «Буду, мам. Там на редкость плохо готовят. Сейчас только переоденусь. А я отпускаю Владика дорисовывать и иду в спальню. Надеваю удобный домашний костюм и натягиваю на лицо улыбку. Мама ни за что не должна ни о чем догадаться». «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю я, заходя в кухню. Это наш дежурный вопрос. После маминой болезни прошло уже пять лет, но я все равно переживаю, что может наступить рецидив. Мама и сын — самое дорогое, что у меня есть в жизни. Я очень боюсь потерять кого-то из них. «Хорошо, Катюш», — отвечает мама. «Садись». Она ставит на стол полную чашку своих фирменных пирожков. Я втягиваю носом умопомрачительные ароматы. Живот заурчал. Я вспоминаю, что почти ничего не ела сегодня. Хватаю пирожок и с аппетитом уминаю. Ммм, с мои любимые. Тянусь за следующим. «Подожди, борщ налью», — говорит мама. «Что ж там такое давали в том ресторане, что ты такая голоднющая пришла?» «Салат какой-то невкусный». Бормочу я с набитым ртом, уминая ароматный борщ. «Ну, а мужчина-то мужчина!» «Как?» — шепотом спрашивает мама. «Я кашусь на дверь. Не слышит ли Владька?» Аппетит мигом пропадает, но я продолжаю есть, чтобы не смотреть на маму. Она до сих пор очень переживает из-за той истории. А, как обычно, не мое», — говорю я. Ну, Кать, так ты никогда замуж не выйдешь, хмурится мама. Надо же хотя бы еще несколько встретиться, поговорить. Может, и твое? Мам, да не хочу я замуж. Весело отзываюсь я. Я хочу здесь, с тобой, и с Владькой. И никто мне больше не нужен. Ну все, спасибочки. Очень вкусно, но я лопну. Пойду лекцию послушаю. «Все учишься, учишься! На личную жизнь времени не хватает!» Ворчит мама, убирая со стола. «Да, мамуль, учеба мне интереснее замужества!» Смеюсь я, а на душе кошки скребут. Я закрываюсь в комнате и надеваю наушники, намереваясь послушать лекцию по хирургии. Скоро экзамены, а у меня еще есть пробелы. Но сосредоточиться мне никак не удается — Перед глазами стоят глаза Алексея, но не сегодняшние, злые, жесткие, а добрые, смеющиеся, как пять лет назад, когда мы так любили друг друга, что, казалось, планета скорее остановится, чем мы расстанемся. Эти глаза теплые, янтарные, я вижу ежедневно в маленькой копии Лёши, моем сыне Владике. Я сердито откладываю наушники, открываю компьютер и... Делаю то, что никогда не делала. Захожу на страницу Алексея Орлова, своего бывшего жениха. Информации немного, в основном делового характера. Я узнаю, что он и его компания выиграл тендер на постройку большого стадиона в нашем городе. Значит, задержится здесь надолго. На одной из фото мелькает хорошенькая брюнетка. Я ищу дальше. Перехожу на ее страничку. Ее зовут Ангелина Севастьянова. Я тихонько выдыхаю. Хорошо, что не Орлова. Вот у нее на страничке гораздо больше информации. Я смотрю на счастливую пару на морском побережье, на яхте, на званом ужине. Горечь подступает к горлу. Значит, пока я здесь борюсь с чувствами и пытаюсь забыть Алексея, он нашел себе подружку и очень хорошо себя чувствует. Какого черта тогда? Он пришел на это чертово свидание. Ответы искать? Нет их ответов. Пусть думает, что я его просто так бросила. Сам-то не очень скучал все это время. Впрочем, глупо обижаться. Все в прошлом. Надеюсь, мы больше не увидимся. Всю ночь я ворочалась и не могла уснуть. Поэтому на утро пришла на работу с огромными синяками под глазами, которые не смогла скрыть косметика. Ого! У кого-то была бурная бессонная ночь? спрашивает Светка, подмигивая. Бессонная, да, но не бурная, отвечаю я, наливая себе очередной стаканчик кофе. Что? Алекс оказался так плох? ужасается она. Нет. То есть, да. Запуталась я. В общем, мы друг другу не понравились. Опять, восклицает неугомонная подруга. Но ничего, «У моего Стаса еще есть друг... Свет! Хватит!» Резко обрываю я ее. «Что?» — она недоуменно хлопает глазами. «Хватит меня знакомить. Я сама разберусь со своей жизнью. Прекрати в нее лезть», — грубо отвечаю я. «Ну ладно, прости. Просто я хотела, чтобы тебе полегче было», — бормочет подруга. «Мне становится не по себе. Такая агрессивность вовсе мне не свойственна». «Извини, но не надо больше свиданий, ладно?» — примирительно говорю я. «Хорошо». Обиженная Светка уходит, а я выдыхаю. Нужно успокоиться, иначе я так скоро на людей бросаться начну. «Ну, как ваше свидание, Катерина?» Ко мне подходит Антон Олегович. «Черт бы их всех побрал с этим свиданием!» «Никак, Антон Олегович!» Он оказался не героем моего романа. Бурчу я недовольна. «Да?» Заведующий внимательно смотрит на меня, достает свою золотую ручку в форме стрелы и что-то записывает в блокноте. «Он что, всю информацию обо мне записывает?» «А зачем вы это записываете?» спрашиваю я, но Антон Олегович не слышит меня, погруженный в свои мысли. «Антон Олегович!» Говорю громче. «А? Что?» Он смотрит на меня, как будто впервые видит. «Вы что-то записывали?» Спрашиваю я. «А, да. Надо Кривцова к операции готовить». Доктор хмурится и уходит, что-то бубня себе под нос. Странный он какой-то.